Часть первая. Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников. Десад. Несчастная судьба добродетелей. Примечание. Роман Маркиза Десада Жюстина или Несчастная судьба добродетелей здесь и далее цитируется в переводе Царькова и Прохоренко. Конец примечания 1.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 дальние родственники Анареда Юрфе, автора Острей, бестселлера 17 столетия. С тех пор никто в семье, исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея, родство с которым не менее сомнительно, не проявлял склонности к творчеству. Поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь покроем одежд,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 На второй год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, груда железных дров, пропитанных бензином, попал в грозу и разбился в 40 милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение. Вздохнул, наконец, свободно.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 Мы организовали небольшой клуб под названием «Les hommes револьт». Бунтующие люди французские, аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий». Пили очень сухой херес и, в пику шерстяным лохмотьем конца сороковых, нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто, а свой изощренный, бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Примечание. «Бытие и ничто». 1943. «Библия французского экзистенциализма». Философский трактат Жана Поля Сартра. Конец примечания. Невеждам он показался бы вычурным или жлобским. До нас не доходило, что герои или антигерои французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинству из нас в духе вечного оксфордского дандизма просто хотелось выглядеть оригинальными, и клуб давал нам такую возможность. Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные. Я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять. За цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию. Одним словом, импотенция. Быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и малую талику сократической честности, полезной во все времена. Именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого – это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал – То, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватило бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает. Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракции не было звена под названием бережливость. Его счет у Ледброка, крупная тотализаторная фирма в Лондоне, достигал комически больших размеров. Отраты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться, в дипкорпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу, любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований, и, коль скоро не собирался проявлять того щенячьего энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят. В конце концов... Как и до меня многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в Times Educational Supplement, приложение к газете Times по проблемам образования, и поехал в маленькую школу на востоке Англии. Там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента, оба из Редбрика. Семестр начинался через три недели. Примечание «Рэдбрик», «Рэдбрик», «Красный кирпич» — ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд. Конец примечания. Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи. Тесный городок кошмарен, но что воистину невозможно было вынести, так это учительскую. Но урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука! Мертвящая предрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессильный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных казни. При виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру щиты человеческой. По крайней мере, так было со мной к концу первого года работы. Нет, подобная Сахара не для моих прогулок. Чем острее я ощущал это, тем яснее становилась. Оцепенела напыщенная школа лишь игрушечный макет целой страны. Бежать надо от обеих. Вдобавок там ошивалась девушка, которая мне надоела. По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в Доминионы. Я еще не решил, господин директор. А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, РФ. РФ. Да и вы знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну, что теперь об этом говорить? Боюсь, вы правы. Не вижу ничего хорошего во всех этих за границах. Мой вам совет оставайтесь. А впрочем, вузавевулю Жорж Дантон. Вузавевулю. Примечание: вы этого хотели, Жорж Дантон. Вы этого хотели, французский. Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера: Жорж Данден. Конец примечания. Ошибка красноречивая. В день моего отъезда лил дождь. Но я был полон радостного нетерпения. Такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправляюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык. И хотя тогда я не мог облечь это в слова, чужую тайну.